Артур Канан-Дойл Дезинтеграционная машина Профессор Челленджер пребывал в прескверном расположении духа. Взявшись за ручку двери, я замер в нерешительности перед его кабинетом и услышал ниже следующий монолог. Слова гремели и отдавались по всему дому. «Да!» Я говорю, что вы второй раз ошиблись номером. Второй за одно утро. Вы что, воображаете, будто какой-то идиот на другом конце провода может отвлекать ученого от серьезной работы своими назойливыми звонками? Я не потерплю этого. Алло, сию же минуту пошлите за управляющим в вашей бездарной телефонной лавочке. А, вы и есть управляющий. Так почему же в таком случае вы не управляете? Да, разумеется. Вы управились с тем, что позволили отвлечь меня от дела, дело важность которого вашему уму не дано понять. Я желаю связаться с главным распорядителем. Что? Его нет? Этого и следовало ожидать. Я отдам вас под суд, сэр, если подобное повторится. Ведь наказали же горластых петухов. Да, это я добился их осуждения наказали петухов, а с какой статьи терпеть дребежжание телефона? Всё ясно. Извинение в письменном виде? Очень хорошо. Я рассмотрю его. Доброго утра. Именно после этих слов я отважился переступить порог. Безусловно, время я выбрал не самое удачное, когда челленджер положил телефонную трубку. Я очутился не перед профессором. Передо мной был разъярённый лев. Его огромная чёрная борода торччилась, могучая грудь негодующе вздымалась. Он окинул меня с головы до пят взглядом надменных серых глаз, и на меня обрушились последствия его гнева. "Проклятые лентяи! За что только этим негодяям деньги платят?" загремел он. Мне было слышно, они смеялись, когда я излагал им свою вполне справедливую жалобу. Это заговор, чтобы докучать мне. А теперь, юный друг, ещё и вы явились сюда, чтобы довершить детство злополучного утра. Вы здесь, позвольте узнать, по собственной воле или же ваша газетёнка отправила вас заполучить у меня некое интервью? Как у друга у вас, разумеется, есть привилегии. Но как журналист, можете убираться. Я лихорадочно шарил в кармане в поисках письма от Мак-Ардла. Но тут, профессору на память пришёл ещё новый повод для недовольства. Огромные волосатые руки его рылись в бумагах на столе, и наконец извлекли оттуда газетную вырезку. Весьма мило с вашей стороны упомянуть обо мне в одном из ваших последних литературных опусов, сказал он, негодиюще потрясая передо мной листом. Это было в каких-то дурацких замечаниях касательно останков ископаемого ящера, недавно обнаруженных в Саренговских сланцах. Вы начинаете абзац со слов: "Профессор Джордж Ченджер" принадлежащий к величайшим умам современности. «И что же, сэр?» — осведомился я. «К чему подобные возмутительно несправедливые определения и ограничения? Можно подумать, будто вы в состоянии сказать, кто они, эти другие выдающиеся мужи, которым вы приписываете равенство, а то, чего доброго, еще и превосходство надо мною». Я неудачно выразился, сэр. Ну, разумеется, мне следовало бы сказать: профессор Челленджер величайший ум современности, согласился я, и сам совершенно убеждённый в правоте этих слов. Моё признание сразу же обратило зиму в лето. Дорогой мой друг, не думайте, что я придираюсь. Отнюдь Но будучи окружённым задиристыми и безмозглыми коллегами, человек оказывается вынужден защищаться. Вы знаете, мой друг, самоутверждение чуждо моей натуре. Но мне приходится отстаивать свои принципы перед бездарными оппонентами. А теперь проходите, садитесь. Что же привело вас ко мне в этот час? Мне следовало приступать к делу крайне осмотрительно, поскольку я знал, что малейшая неосторожность и лев снова заручит. Я развернул письмо Маккардла. Могу ли я зачитать вам это, сэр? Письмо от Маккардла, моего редактора. Э, ну, как же помню его, не самый гнусный представитель журналистского племени. По крайней мере, сэр, Он исключительно высоко ценит вас и искренне вами восхищается. И когда требуется, я бы сказал, высочайшее качество экспертизы, он всегда обращается именно к вам. Вот и сейчас я здесь по этой самой причине. И что ж ему угодно, под влиянием листьев Челленджер охорашивался подобной индюку. Он уселся, положив локти на стол, сцепив свои огромные, как у гориллы, руки. Борода его топорщилась, а большие серые полуприкрытые глаза милостиво остановились на мне. Он был велик во всем, что бы ни делал, и его благожелательность подавлялась сильнее, нежели гнев. Я прочту вам его записку ко мне, сэр. Вот что он пишет. «Дорогой Мэллоун, Пожалуйста, как можно скорее повидайте нашего высокоуважаемого друга, профессора Ченджерра, и попросите его о содействии в следующем деле. Некий латвийский джентльмен по имени Теодор Неймор, проживающий в White Fraier Mansions в Хемштедте, утверждает, что он будто бы изобрёл машину самого необычайного свойства, способную дезинтегрировать любой материальный объект расположены в пределах её влияния. Под её действием материя, составляющая тела живой и неживой природы, якобы разлагается и возвращается в своё молекулярное или атомическое состояние. При этом, направив процесс в обратную сторону, объект можно восстановить в первоначальном виде. Заявление представляется несколько нелепым. И всё же существуют неоспоримые доказательства, что для него имеются определённые основания, и что этот человек действительно натолкнулся на какое-то замечательное открытие. Нет нужды распространяться ни о том, какую революцию подобное открытие произведёт в жизни человечества, ни о чрезвычайной важности этого изобретения в случае применения его в качестве оружия нового типа. Держава, которая хоть единожды могла бы дезинтегрировать таким образом военный корабль или превратить батальон противника в кучку атомов, стала бы властелинницей мира. По соображениям социального и политического свойства, наджить не теряя ни минуты, разобраться в сути изобретения, намереваясь подороже продать его, автор рвётся к известности, поэтому встретиться с ним не составит труда. Прилагаемая моя визитная карточка откроет перед вами двери его дома. Я бы очень желал, чтобы вы и профессор Челленджер встретились с этим инженером, изучили его изобретение и написали для газет взвешенный отчёт о ценности данного открытия. Надеюсь, сегодня вечером услышать о результате вашей поездки. МакАрден — Таковы полученные мною указания, профессор, — добавил я, складывая письмо. — Я горячо надеюсь, что вы не оставите меня одного и поедете со мною. Ведь где же мне самому, сэр, с моими-то ограниченными способностями разобраться в подобном деле? — Верно, Мелон, верно, — умиротворенно замурлыкал великий человек хотя вы никоим образом и не лишены природного ума, но я согласен, что проблема, которую вы изложили, вам не по плечу. Этот бесцеремонный телефон уже расстроил мне утреннюю работу, и тут уж ничего не поделаешь. И между прочим, я тружусь сейчас над ответом этому итальянскому шуту Мазотти. Его взгляды на развитие личинок тропического термита достоен лишь насмешки и всяческого презрения. Но с окончательным разоблачением мошенника можно подождать и до вечера. Так что мой юный друг, я к вашим услугам. Вот как вышло, что в то октябрьское утро я оказался вместе с профессором в вагоне подземной дороги, мчавшей нас по тоннелю на север Лондона. Я и не подозревал тогда, что стою на пороге одного из самых удивительных приключений в моей богатой событиями жизни. Уезжая с Enmore Gardens, я по телефону, который ему только что так досталось, заранее удостоверился, что изобретатель дома и предупредил его о нашем визите. Жил он в комфортабельной квартире в Хемстеде. Когда мы приехали, Хозяин добрых полчаса продержал нас в приёмной. Всё это время он оживлённо беседовал с группой посетителей. По их голосам можно было понять, что это русские. Я мельком глянул на них через полуоткрытую дверь, когда они наконец стали прощаться с хозяином в холле, и у меня сразу же сложилось о них впечатление как о состоятельных и интеллигентных людях в блестящих цилиндрах, в пальто с астраханским воротом, у них был вид процветающих буржуа, которые так любят напускать на себя преуспевающие коммунисты. Входная дверь затворилась за ними и в следующую минуту Теодор Немор вошел в комнату. Я и сейчас вижу, как он стоит в солнечном свете, потирая длинные тонкие руки с широкой улыбкой застывшей на неприятном лице и рассматривает нас хитрыми жёлтыми глазками. Это был низенький толстяк. В теле его ощущалось какое-то неуловимое уродство, хотя и трудно было определить, в чём именно оно заключается. Вполне можно было назвать его горбуном без горба. Большое дряблое лицо походило на недоделанную клёцку, точно такого же цвета и консистенции, а украшавшие лицо прыщей и бородавки угрожающе выступали на его мертвенно-бледной коже. Глаза были как у кота, и по-кошачьи топорщились редкие и длинные колючие усы над неопрятным и слюнявым ртом. Всё в его лице казалось гадким и омерзительным, пока дело не доходило до ржеватых бровей. Над ними располагался великолепный черепной свод, какой мне редко прежде доводилось видеть. Даже шляпа Челленджера, я думаю, могла бы прийтись этой величественной голове в пору. Если судить по нижней части лица Теодора Немера, он мог принадлежать к подлым коварным заговорщикам, а верхняя – указывало, что его должно причислить к великим мыслителям и философам мира сего. — Ну-с, э, джентльмены! — заговорил он бархатным голосом, в котором чувствовался легкий иностранный акцент. — Вы приехали, насколько я понял из нашего краткого разговора по телефону, чтобы поближе познакомиться с дезинтегратором Немера, не так ли? Совершенно верно. Могу я поинтересоваться, вы представляете британское правительство? Э, вовсе нет. Я корреспондент Daily Gazette, а это профессор Челленджер. О, знаменитое имя. Я бы сказал имя европейской известности. Улыбка подобострастной любезности обнажила жёлтые клыки. М-м, да. Так вот, Я хотел сказать, что британское правительство уже упустило свой шанс. Э, что ещё оно упустило, возможно, выяснится позднее. Вополне вероятно, что оно упустило свою империю. Да, джентльмен, я готов был продать своё изобретение первому правительству, которое предложило бы мне за него соответствующую цену. И если сейчас дезинтегратор попал в руки тех кого вы, скорее всего, не одобряете, то винить вам остается только самих себя. Так, стало быть, вы уже продали свое изобретение? Да, за цену, назначенную мной самим. Вы полагаете, что приобретший его станет монополистом? Несомненно. Но его секрет известен другим так же хорошо, как и вам. Ничего подобного, сэр. Тут он коснулся своего огромного лба. Вот сейф, где надёжно заперт мой секрет. Сейф этот куда прочнее стального и защищён кое-чем посерьёзнее, нежели замок с шифром. Кому-то может быть известно одна сторона моего открытия, другим другая. Но никто на свете, кроме меня, не знает всего целиком. А вы, по-моему, забываете тех джентльменов, которым уже продали его. Нет, сэр. Я не настолько безрассуден, чтобы передать своё знание кому бы то ни было, пока мне не выплачены деньги. Поскольку они покупают его у меня, то пусть и перемещают этот сейф. Он снова дотронулся до своего лба. Со всем его содержимым, куда пожелают. Мои обязательства в этой сделке, таким образом, будут выполнены. Добросовестно, неукоснительно выполнены. И после этого начнется новая история человечества. Он потер руки, и неподвижная улыбка на его лице исказилась, перейдя в хищный оскал. — Вы, конечно же, извините меня, сэр, — зарыкатал Челленджер, до сей поры сидевший в полном молчании, но его выразительное лицо выказывало при том крайнее неодобрение словам и поведению Теодора Немера. Однако, прежде чем обсуждать саму проблему, нам бы хотелось убедиться, что предмет для обсуждения вообще существует так как у нас есть веские основания в этом сомневаться у нас ещё в памяти недавний случай когда один итальянец претендовал на создание мины с дистанционным управлением но предварительное ознакомление с сутью работы показало что он просто-напросто отъявленный мошенник и эта история может повториться вы понимаете сэр что я весьма дорожу своей репутацией учёного я репутацию, которую вы любезно назвали европейской, хотя осмею думать, моё имя известно и в Америке. Осторожность необходимый атрибут науки. И вам придётся представить нам доказательства, дабы мы могли отнестись к вашим притязаниям серьёзно. Жёлтые глаза Немеры как-то особенно зло посмотрели на моего спутника но лицо его при этом расплылось в улыбке притворного добродушия. «Вы достойны своей репутации, профессор. Я часто слышал, что вы как раз тот человек, обманывать которого едва ли стоит пытаться. И я готов провести перед вами наглядный опыт, каковой непременно убедит вас в реальности моих достижений. Но прежде чем перейти к нему... Я должен сказать несколько слов касательно главного принципа, лежащего в основе работы моей машины. Вы понимаете, что опытная установка, которую я собрал здесь, в своей лаборатории, всего лишь модель, хотя в отпущенных ей пределах она и работает превосходно. Было бы совсем не сложно с ее помощью дезинтегрировать, например, вас, уважаемый, а затем воссоздать вновь но не радию таких занятий, одно из самых могущественных государств готово заплатить мне цену, выражающуюся в миллионах. Моя модель просто научная игрушка. Приложите эту силу в большем масштабе, и вы достигнете невероятных практических результатов. А можно ли нам увидеть эту модель? Вы не только увидите её, профессор Челленджер, Но и испытайте её работу на себе самом. И если, конечно, у вас хватит мужества решиться на это. Если хватит мужества, зарычал лев. Ваше если, сэр, в высшей степени оскорбительно. Ну-ну-ну-ну-ну. Я вовсе не собираюсь оспаривать ваше мужество. Я хочу только заметить, что предоставляю вам полную возможность проявить его. Но сперва несколько слов о законах, лежащих в основе дезинтеграции и управляющих ею. Когда известные кристаллы, соль, к примеру, или сахар помещают в воду, они растворяются в ней и исчезают. И не узнаешь, что они когда-то в ней находились. Затем Если путём выпаривания или как-то иначе уменьшить количество воды, то наши кристаллы опять окажутся перед нами. Мы снова их видим, и они точно такие же, как и раньше. В состоянии ли вы представить себе процесс, посредством которого вы, органическое существо, точно так же постепенно растворяетесь в пространстве, а затем, благодаря обратному изменению условий, появляются вновь. Это ложная аналогия с кричел челленджер. Даже если я сделаю столь чудовищное допущение, будто молекулы нашего тела могут рассеять некая разрывающая сила, то с какой стати они вновь составятся точно в том же порядке, что и раньше? Такое возражение не отличается глубиной и не касается сути дела. Я могу сказать вам на это только то, что молекулы вплоть до последнего атома вновь воссоздают структуру, которую они ранее составляли. Существует незримая матрица, и благодаря ей каждый кирпичик структуры попадает на своё настоящее место. Можете улыбаться, профессор, но ваш скептицизм и улыбка скоро сменится совсем иными чувствами. Челленджер пожал плечами. Я вполне готов перейти к испытаниям. Есть и ещё кое-что, что мне бы хотелось довести до вашего сведения, джентльмены, так как это поможет вам уразуметь мою идею. Из восточной магии и западного оккультизма вам должно быть известно о феномене Аппорта. Когда некий предмет внезапно переносится со значительного расстояния и появляется на новом месте. Как же это возможно сделать, если не освобождением молекул, их перемещением по эфирной волне и последующим их восоединением, когда каждая из них встаёт в точности на своё место, будучи направлена туда действием непреодолимого закона. Вот, как мне кажется, Настоящая аналогия с тем, что совершает моя машина. Нельзя объяснить что-либо невероятное при помощи другого невероятного изрёк Челленджер. Я не верю в ваши опорты, мистер Немер, и не верю в вашу машину. Моё время дорого. И если нам предстоит увидеть демонстрацию вашего дезинтегратора или как там его ещё, То я бы попросил вас перейти к делу без дальнейших церемоний. Тогда благоволите следовать за мной, проговорил изобретатель. Он повёл нас из квартиры по лестнице вниз и далее через маленький садик. Там помещался просторный флигель. Хозяин отпер дверь, и мы вошли внутрь. В нём оказалась большая выбеленная комната с бесчисленными медными проводами, свисавшими с потолка в виде гирлянд, и огромный магнит, установленный на возвышении. Перед ним было нечто, похожее на призму из стекла, фута 3 длинную и около фута в диаметре. Справа от неё был стул, установленный на цинковой платформе, а над ним висел полированный медный колпак. Как к стулу, так и к колпаку притянулись тяжёлые провода, а сбоку находился своего рода хропавик с пронумерованными прорезями и покрытый резиновой ручкой, которая сейчас стояла на нулевой отметке. Дезинтегратор Нэмера, сказал этот непостижимый человек, махнув рукой в сторону машины. Перед вами модель аппарата которому суждено прославиться, изменив соотношение сил между нациями. Кто владеет этой машиной, владеет и всем миром. Вы же, профессор Челенджер, тем не менее отнеслись ко мне, позволю себе заметить, без должной учтивости и уважения. Осмелитесь ли вы теперь сесть на этот стул, дабы позволить мне на вашей собственной особе продемонстрировать возможности новой неведомой силы. Челленджер обладал мужеством льва, и всякий вызов, брошенный его достоинству, был способен довести его до нейстоства. Он было решительно направился к машине, но я успел схватить его за руку и попытался остановить. Вы не можете пойти на это, сказал я. Ваша жизнь слишком драгоценна. Это ведь в конце концов просто чудовищно. Что может гарантировать вашу безопасность? Ближайшим подобием этого аппарата, который я когда-либо видел, был электрический стул в американской тюрьме. Мою безопасность гарантирует то, что свидетель вы, и если со мной что-нибудь случится, то этого субъекта привлекут к ответственности за человекоубийство. Это слабые утешения для мировой науки, сэр. Ведь вы оставите незавершённую работу, которую кроме вас никто сделать не сможет. По крайней мере, позвольте пойти первым мне. И тогда, если опыт окажется совершенно безвредным, можете последовать и вы. Сама по себе опасность, разумеется, никогда бы не остановила челленджера, но мысль о том, что его научная работа может остаться незавершённой сильно его задачила он заколебался и прежде чем он успел принять решение я ринулся вперёд и шлёпнулся на стул я видел как изобретатель взялся за ручку и услышал какой-то щелчок затем на долю секунды появилось странное ощущение путаницы и смятения перед глазами поплыл туман когда он развеялся, передо мной всё ещё стоял изобретатель со своей гнусной улыбкой, а побледневший челленджер пристально всматривался в меня из-за его плеча. Щеки профессора, обычно румяные, как яблоко, утратили свой цвет. Ну, давайте уже, сказал я. Уже всё позади. Вы реагировали восхитительно ответил Неймар. Вставайте, пожалуйста. И теперь профессор Челенджер, надо надеяться, готов в свою очередь приступить к эксперименту. Мне никогда не доводилось видеть моего старого друга в такой растерянности. Казалось, его железные нервы на какое-то мгновение совершенно сдали. Он схватил меня под локоть дрожащей рукой. Боже мой, мелон Это правда, сказал он. Вы исчезли. В этом нет никакого сомнения. Сначала был туман, а потом пустота. А сколько же я отсутствовал? Ну, минуты две или три. Признаюсь, я был в ужасе. Я уже не мог вообразить, что вы вернётесь. Затем он щёлкнул этим тумблером, если это тумблер переведя его на другое деление. «И вот вы снова на стуле, правда, слегка сбитый с толку, но тем не менее живой и невредимый. Я возблагодарил Бога, увидев вас». Большим красным полотком он вытер пот с влажного лба. «И так, сэр?» — спросил изобретатель. «Или, быть может, вам изменило мужество?» Челленджер явно сделал над собой усилие. Затем, оттолкнув мою протестующую руку, он уселся на стул. Ручка управления щёлкнула и застыла на третьем делении. Челленджера не стало. Я несомненно пришёл бы в ужас, если бы не совершенное хладнокровие оператора. При любопытный процесс, не правда ли, заметил он принимая во внимание столь поразительная личность профессора, странно подумать, что сейчас он всего лишь молекулярное облако, висящее где-то в этой комнате. Но, разумеется, он теперь всецело находится в моей власти. Пожелаю я оставить его в таком подвешенном состоянии, ничто на свете не помешает мне. Я быстро найду способ, как помешать вам И вновь его улыбка превратилась в хищный оскал. Не воображаете ли вы, что подобные мысли в самом деле у меня на уме? Боже упаси. Ведь только представить себе окончательный распад профессора Чернчера, исчез, растворился в пространстве, не оставив никаких следов. Ужасно. Просто ужас в то же время он не был со мной настолько учтив, как следовало бы. Не кажется ли вам, что небольшой урок? Нет, не кажется. Ну, хорошо, назовем это назидательной демонстрацией. Это будет, скажем, нечто такое, что даст материал для курьезной заметки в вашу газету. К примеру, я открыл, что волосы на теле, поскольку они находятся на совершенно особой эфире, вибрационной частоте по отношению ко всей остальной живой органической ткани, могут по желанию быть включены в воссоздающуюся структуру или же удалены из нее. Мне было бы интересно взглянуть на медведя без его щетины. Ну ладно, получайте. Щелчок тумблера и секунды позже Челленджер вновь выседал на стуле. Ну что то за челленджер какой-то остриженный лев хотя я изрядно рассердился дурной шутке каковую позволил себе в отношении профессора изобретателя всё же я едва удержался от хохота его огромная голова была лысая как у младенца а подбородок гладким как у девушки лишённые своей великолепной бороды, нижняя часть лица сильно смахивала на окорок. И профессор был похож теперь на старого гладиатора, поколученного и обрюзгшего. Массивная бульдожья челюсть которого нависала над двойным подбородком. Вероятно, на наших лицах было какое-то особое выражение. Не сомневаюсь, во всяком случае, что дьявольская ухмылка мистера Немера стала при этом зрилище ещё шире. Но как бы то ни было, рука челленджера устремилась к клюцу и главе, и он осознал произошедшую перемену. В ту же минуту он вскочил со стула, схватил изобретателя за горло и швырнул на пол, зная невероятную силу челленджера. Я подумал, что час Немеро пробил. Ради бога, осторожнее. Ведь если вы убьёте его, мы и никогда не сможем поправить дело, кричал я. Мои слова возымели действие. Даже в минуту безумного гнева Черенджер всегда был открыт доводам разума. Он скочил на ноги, потащив за собой дрожащего изобретателя. Даю 5 минут, задыхаясь от ярости, выговорил он. Если через 5 минут я не стану таким, как прежде, то вытрясу душу из вашей пакостной оболочки. С Челленджером, когда он впадал в ярость, спорить было отнюдь небезопасно. Самый храбрый человек и тот дрогнул бы. Что уж там говорить о мистере Неймэре, который явно не отличался особой смелостью напротив. Прищи и бородавки на его лице неожиданно стали виднее прежнего, потому как оно переменило обычный для себя цвет замазки на белый цвет рыбьего брюха. Руки и ноги у него дрожали. Он еле-еле мог ворочить языком. И правда, профессор залепетал он, держась рукой за горло: "Такое насилие совсем ни к чему". Безобидная шутка, мне подумалось, вполне может быть уместно в кругу друзей. Моим желанием было только продемонстрировать вам возможности моей машины. Мне показалось, что вам хотелось увидеть полную демонстрацию. Ни о каком оскорблении достоинства, уверяю вас, профессор, не могло быть речи. Вместо ответа Чёрнсур забрался обратно на стул. Не спускайте с него глаз, смело он. Не разрешайте ему никаких вольностей. Я прослежу за этим, сэр. А теперь, милейший, уладьте дело, не то вам придётся ответить за содеянное. Напуганный изобретатель приблизился к машине. Восстановительная сила её была опущена на полную мощность. И через минуту старый лев вновь предстал перед нами, украшенный своей спутанной гривой. Обеими руками он любовно разгладил бороду, затем провёл по макушке, как бы желая убедиться в своей полной реставрации. После чего он торжественно сошёл со своего насеста. Вы позволили себе бесцеремонность, Царь которая едва не возымела для вас весьма серьёзные последствия. Однако я принимаю ваше объяснение, что вы сделали это исключительно в целях демонстрации. А теперь я намерен задать вам несколько конкретных вопросов по поводу свойств этой удивительной энергии, об открытии которой вы заявили. Я готов ответить на любой из ваших вопросов. Э, кроме того, какова природа и источник данной энергии? Это моя тайна. Так вы действительно утверждаете, что никому в мире, кроме вас, она не известна? Ни у кого нет о ней ни малейшего понятия. А у вас не было помощников? Нет, сэр, я работаю один. Вот как. Невероятно интересно. Вы рассеяли мои сомнения относительно факта существования этой энергии. Но я ещё не постиг, в чём собственно её практическое значение. Как я уже объяснял, это только модель. Но, разумеется, очень легко построить установку большего размах. Ну, как вы понимаете, В данном случае дезинтегратор действовал лишь по вертикали. Определённые токи над объектом и определённые под ним создают некоторые вибрации, которые либо дезинтегрируют, либо восстанавливают материальные объекты. Но процесс может идти и по горизонтали. В этом случае эффект действия его был бы аналогичен, но он покрыл бы земное пространство пропорционально силе своего тока. Э, приведить пример. Ну, предположим, что один полюс находится на одном катере, а другой на другом. Тогда военный корабль, попавший в поле между ними, просто-напросто исчезнет, распавшись на молекулы. Точно такая же участь постигнет и любое высокое соединение. И вы уже продали этот секрет с монопольным правом собственности одной из европейских держав. Да, сэр, продал. И как только они заплатят мне деньги, они получат в своё распоряжение такую силу, которой ни одна нация до сего времени не обладала. Даже сейчас вы не в состоянии представить всех возможностей моего изобретения, если оно попадёт в умелые руки, то есть в руки не боящиеся пользоваться оружием которую они держат. И эти возможности неизмеримы и безграничны. Злорадная улыбка пробежала по дьявольскому лицу этого человека. Представьте себе какой-нибудь квартал, например, в Лондоне, где установлены подобные машины. Вообразите эффект такого потока энергии в пределах легко определяемых по воле оператора. Хм, что ж, Он разразился отвратительным хохотом. Я уже вижу целую долину Темзы, начисто выметенной. И ни единого мужчины, ребёнка или женщины не осталось бы ото всех кишающих здесь миллионов человеческих существ. Ужас объял меня при этих словах, но ещё более ужаснуло меня воодушевление, с которым они были сказаны. Однако на моего спутника они, по-видимому, оказали совсем иное действие. К моему изумлению, Челленджер расплылся в добродушной улыбке и дружески притянул изобретателю руку. «Итак, мистер Нэмор, следует вас поздравить», — заявил он. «Нет сомнения, что вы завладели замечательной собственностью, могучей силой природы и неизвестной» и обуздали её. И теперь человек может использовать её в своих целях. Восьмая, конечно, прискорбна, что применение это неизбежно должно быть разрушительным. Но наука не знает различий подобного рода, а лишь следует знанию, куда бы оно ни вело. Помимо принципа, лежащего в основе действия машины, у вас, я полагаю, нет возражений относительно того, чтобы я ознакомился с её конструкцией. Ни в Нью-коем мире машина всего лишь тело, а вот душой её, оживляющим её принципом, вы, профессор, разглядывая это тело, завладеть никак не сможете. Безусловно. Но даже её механизм представляется творением великого мастера. Большого, я бы позволил себе заметить, знатака своего дела. Некоторое время Челенджер расхаживал вокруг машины, трогал и ещё поло руками отдельные её части. После чего он вновь поместил своё громоздкое туловище на стул с электроизоляцией. Неугодна ли вам совершить ещё одну экскурсию в пространство, удивился изобретатель позже, пожалуй, позже. Между прочим, тут у вас, вы, наверное, знаете об этом. Имеется небольшая утечка электричества. Я сидя здесь отчётливо ощущаю, как через меня проходит слабый ток. Не может этого быть. Стул тщательно изолирован. Но уверяю вас, я чувствую контакт с электричеством. Challenger упустился с носио станази. Изобретатель поспешил занять его место. Я ничего не чувствую, заявил он. А разве нет дрожи внизу позвоночника? Нет, сэр, я ничего не чувствую. Тут последовал резкий щелчок и номер исчез. В изумлении я воззрился на челленджера. Силы небесные, вы трогали машину, профессор? Он милостиво улыбнулся мне с видом лёгкого недоумения. Вот так-то. -так. Вероятно, я нечаянно дотронулся до ручки управления, сказал он. Да, вот именно так и происходит несчастные случаи. А всё из-за того, что эта модель слишком грубо сделана. Такой рычаг следовало бы снабдить предохранителем. Он стоит на цифре 3. Эта отметка указывает на дезинтеграцию. Да, я это видел, когда опыт проводили над вами. Но я был так взволнован, когда он вернул вас назад, что даже не посмотрел. На какой отметке стоит возвращение? А вы заметили? Э, я бы мог заметить мою недорогу, но я не обременяю свой ум мелкими деталями. Здесь много делений, и мы не знаем их назначения. Мы можем только ухудшить дело, если станем экспериментировать с неведомым. Наверное, лучше оставить всё как есть и вы намеренны безусловно так оно лучше не безинтересная личность мистера теодора немера растворилась в пространстве его машина теперь бесполезна а некое иностранное правительство осталось без знания посредством коево оно могло бы причинить много вреда мы с вами неплохо поработали на нынешнем утром мой юный друг. Ваша газетёнка несомненно напечатает теперь занимательный репортаж о необъяснимом и таинственном из чудесновении одного латвийского изобретателя. Как раз во время визита её собственного специального корреспондента к нему на квартиру. Не скрою, я получил истинное удовольствие от проделанного эксперимента. Такие светлые минуты приходят, чтобы озарить скучную рутину повседневной деятельности необычным светом. Но в жизни, мой юный друг, есть не только удовольствие, но также и обязанности. И сейчас я возвращаюсь к своему итальянцу Мазотти и его нелепым взглядам на развитие личинок тропического термита. Я оглянулся. Мне почудилось что легкий мысленистый туман все еще окутывает стул. Но все-таки, начал было я. Первой обязанностью закона послушного гражданина является предотвращение убийства, изрек профессор Челленджер. Я так и поступил. Довольно, Мэллоун, довольно. Тема исчерпана и не стоит обсуждений. А я и так уже слишком надолго отвлекла мои мысли от дел более важных.